Глава двадцать девятая Еще не расцвело, когда отряд выехал в путь. Но это не значит, что всадники поторопились сверх меры. Карло знал, что они в темноте могут следовать по дороге, по которой ехали накануне Уланы. А когда они доберутся до места, где те повернули обратно, будет уже достаточно светло. За пять миль от ранча Дона-Хуана дорога разделялась на две. Одна вела на юг, по ней накануне вечером приехал Карлос, другая отходила налево и уже почти не сворачивая вела к Пекасу, к тому месту, где реку можно было перейти в брод. Отпечатки копыт показывали, что солдаты вчера свернули налево. Стало совсем светло. По этой наечной, хорошо знакомой дороге, можно было бы пуститься галопом. Но охотник не смотрел на дорогу, на ясные следы копыт. Он внимательно осматривал землю по обе стороны дороги, и потому приходилось ехать медленней. По обочинам дороги, где показывали следы, недавно прошло стадо. Без сомнения, это было стадо. украденная у Дона Хуана, голов с полсотни. Карлос сказал, что, судя по следам, стадо прогнали тут два дня назад, и это совпадало с временем, когда были украдены быки Дона Хуана. Вскоре отряд выехал из долины и оказался на равнине, по которой протекает Пекас. Они собирались направиться прямиком к реке, до которой оставалось еще две мили, как вдруг Бизон, бежавший впереди, круто свернул налево. Зоркий глаз Карлоса различил на земле след, по которому пробежала собака. След этот отделился от тех, что оставили уланы, и шел на север. И Карлосу, и Дону Хуану показалось странным, что Бизон повернул в эту сторону, Тут не было ни дороги, ни тропы. Казалось, собака просто бежит по следу какого-то животного. Может быть, бизон уже однажды проходил этой дорогой. Карл спешился, чтобы осмотреть следы. «Четыре лошади и мул", сказал он Дон Хуану. «Две лошади кованы только на передние ноги. Две другие и мул совсем не подкованы». На всех были всадники. Мулк шел впереди. Возможно, с поклажей. Нет, прибавил он, смотревшись еще. Это не вьючный мул. Чтобы разобраться во всем этом, охотнику не понадобилось и пяти минут. Почти всем его спутникам это казалось просто чудом. Быть может, даже всем, кроме Антонио. И однако, Карлос не ошибся ни в одной мелочи. Еще несколько минут он тщательно осматривал следы. «Время совпадает!» Опять обратился он к Дону Хуану. «Они прошли здесь вчера рано утром. Еще роса не высохла. От твоего дома они ускакали, когда еще не наступила полночь. А ты в этом уверен?» «Уверен», — ответил скотовод. Полночь, я уже вернулся с пожара вместе с твоей матушкой. В этом я вполне уверен. И еще один вопрос. Как по-твоему, Дон Хуан, сколько индейцев было тогда у твоего дома? Много? Мало? По-моему, немного. За деревнями мы не увидали, сколько. А когда они поднимали крик, слышны были два-три голоса за раз. И по следам похоже. что шайка была совсем маленькая. Может быть, эти самые индейцы и сожгли ваше ранчо, а потом прискакали ко мне. У них было достаточно времени для этого. «Вот и я думаю, что это те самые», сказал Карлос, еще еще склоняясь над отпечатками копыт. «А это, наверное, и есть их следы». «По-твоему, это они и есть?» Переспросил Дон Хуан. «Да, смотри-ка, странно, правда?» И Карлос указал на Бизона, который снова подбежал к ним и скулил. Ему явно не терпелось бежать дальше по найденному следу. «Очень странно», — ответил Дон Хуан. «Похоже, что он тут не в первый раз». «Возможно», — сказал Карлос. «Но в этом мы после разберемся». Сперва посмотрим, куда направлялись те храбрые вояки. Я хочу знать это, прежде чем свернуть с большой дороги. В путь и поскорее. Они пришпорили лошадей и поскакали по дороге. Охотник, как и прежде, был впереди всех. Как и прежде, он зорко осматривал землю по сторонам, проверяя, не отходит ли от дороги, по которой они едут, еще какой-нибудь след. Время от времени дорогу действительно пересекала случайная тропинка. Но видно было, что протоптана она уже давно, а за последнее время ни один всадник не проезжал по ней. И Карлос ехал мимо, не придерживая коня, чтобы осмотреть ее подробнее. За двадцать минут отряд доскакал, до реки Пекас и остановился у Брода. И ясно видно было, что и солдаты останавливались здесь и, не перейдя реки, повернули обратно. Но стадо и верховые, сопровождавшие его, двумя днями раньше переправились на тот берег. Так сказал Карлос. Следы их отчетливо виднелись на прибрежном иле. Карлос проехал по мелководью на другой берег, С первого взгляда он увидел, что здесь не проходил ни один солдат, только стадо в сорок или пятьдесят голов. Карлос долго и тщательно осматривал не только илистый берег, но и открывавшуюся за ним равнину. Потом сделал знак дон Хуану и остальным, чтобы они тоже перешли брод. Когда Дон Хуан подъехал к нему, Карлос сказал уверенно, Тебе повезло. Ты можешь вернуть свою стаду. Почему ты так думаешь? Потому, что оно было здесь какие-нибудь сутки назад. Его гонят четверо всадников. За это время стадо не могло далеко уйти. А как ты все это узнал? Ну, это не так трудно, — спокойно сказал охотник. У тебя угнали скот, люди на тех же лошадях, которые прошли вон там. Он указал на следы и продолжал. «Очень возможно, что мы найдем все стадо среди тех отрогов». И Карлос показал на обрывистые кряжи, отроги льяну эстакада отходящие далеко в долину от крутого обрывистого края плоскогорья. Отсюда, от брода, до них было миль десять. «Так что же, поедем туда?» — спросил Дон Хуан. Карлос ответил не сразу. Как видно, он ничего не решил и мысленно взвешивал. Какой путь избрать? Да, медленно и серьезно сказал он наконец. Лучше проверить все до конца. Может быть, все мои страшные подозрения ошибочны. И она? Она тоже могла ошибиться. Оба следа еще могут сойтись. все это он говорил почти про себя, и Дон Хуан хоть и слышал его слова, но не понял их. Он уже хотел спросить Карлоса, что это значит, но охотник внезапно пришпорил коня и, дав спутникам знак не отставать, поскакал по следу украденного стада. Меньше чем через час они доскакали до глубокой лощины. Здесь часть долины Точно залив далеко вдавалось между выступами высокого плоскогорья. Они въехали в это своеобразное ущелье, и необычайное зрелище представилось им. Все ущелье было полно черных стервятников. Они сотнями сидели на скалистых склонах, парили в воздухе, подскакивали по дну ущелья, хлопая огромными крыльями, точно радуясь чему-то. Были тут и койот, и волк, и медведь-гризли. Они бродили по ущелью или вступали в драку, хотя драться было не из-за чего. Еды с избытком хватало на всех. Несколько десятков полуобглоданных островов валялось на земле, и, подойдя ближе, Дон Хуан и его пастухи узнали остатки собственного стада. «Говорил я тебе, Дон Хуан, произнес Карлос хриплым от волнения голосом. Но этого я не ожидал. Хитро придумано. Ведь быки могли и выбраться отсюда, вернуться домой. И тогда... А, подлый негодяй, матушка была права. Это он, это он. Кто, Карлос, о чем ты говоришь? Спросил Тунхуан, озадаченный этими странными отрывистыми восклицаниями. Не спрашивай сейчас, Дон Хуан, скоро я все объясню тебе. Скоро, но не сейчас. Голова моя точно в огне, и сердце скоро, скоро, тайны больше нет. Я знаю все, с самого начала я подозревал, я видел его тогда, на празднике, я видел. Какими глазами он на нее смотрел. Мерзавец. А, деспот, я вырву твое сердце из груди. Едем, Дон Хуан. Антонио, друзья, за мной. Едем по следу. Он совсем ясный. Я знаю, куда он приведет. Да, я знаю. Вперед. И, вонзив шпоры в бока своего коня, охотник помчался назад. К Броду. Тон Хуан и остальные спутники недоумевая, поскакали за ним. У Брода они не остановились. Карлос погнал коня в воду. Весь отряд последовал его примеру. Не остановились они и в том месте, где следы поскакали на север. Бизон кинулся вперед. Изредка он подавал голос. Всадники скакали за ним по пятам. Не проехали они и Мили, как след круто повернул. Теперь он вел к городу. На лицах Дона Хуана и пионов отразилось удивление. Но охотник немало не удивился. Он-то этого и ждал. Нет, в лице его не было изумления. В нем было нечто другое. Нечто гораздо более страшное. Глаза Карлоса глубоко ушли в глазницы и сверкали, точно грозное пламя плало в них. Он стиснул зубы, плотно сжал побелевшие губы и, казалось, обдумывал, а может быть, и принял уже какое-то отчаянное решение. Он почти не смотрел на следы, ему уже не надо было отыскивать дорогу. Он хорошо знал, куда едет. Тропа пересекала топкую низину. Пробираясь по ней, бизон весь перемазался в рыжей глине. Такая же глина пристала к его косматой шерсти, когда он прибежал накануне. Дон Хуан сразу обратил на это внимание. «Пес уже был здесь раньше», — сказал он. «Знаю», — ответил Карлос, — «знаю, все знаю. Никакой тайны не осталось». Терпенье, друг, ты тоже все узнаешь. А пока дай мне подумать. У меня ни на что больше нет времени. След все еще вел к городу. Он не вернулся в долину, а по отлогому склону поднялся на плоскогорье и шел теперь почти параллельно его отвесному краю. — Хозяин, — сказал Антонио, поравнявшись с Карлосом. Эти следы не индейских лошадей, разве что индейцы их украли. Тут были две военные лошади. Я эти следы знаю и непростые, офицерские, по подковам вижу. Карлос не проявил ни малейшего удивления, услыхав это, и ни слова не ответил Метису. Видимо, он был поглощен своими мыслями. Думая, Что хозяин не слышал или не понял его, Антонио вновь повторил то же самое. Тогда Карлос, наконец, посмотрел в его сторону. «Дорогой мой Антонио», — сказал он, — «ты думаешь, я слеп или глуп?» Он сказал это без гнева. Антонио понял и, придержав коня, опять присоединился к остальным. Так... Ехали они то вскачь, то замедляя шаг, чтобы немного передохнули усталые лошади. Так ехали они по следу, и след неуклонно вел к городу. Наконец они достигли того места, где дорога, извиваясь, спускалась с плоскогорья в долину. По этой извилистой тропе поднимался Карлос в день святого Иоанна, чтобы показать, свое искусство наездника. Наверху, в том месте, где начинался спуск, Карлос приказал своему отряду остановиться, и в сопровождении одного только Дона Хуана подъехал к самому краю выступающего вперед утеса. Место это называется утес загубленной девушки. Именно здесь остановил он тогда коня. Они подъехали к краю обрыва. Отсюда видны были вся долина и город. «Вон тот дом, видишь?» — спросил охотник, показывая на громадное здание, высевшееся поодаль от других, на полпути между всадниками и городом. «Крепость?» «Да, крепость». «Вижу. А что?» «Она там».